Про Тома-котенка Посвящается всем тем, кто забирается на мою живую изгородь. Жили-были три котенка. И звали их Рукавичка, Том-котенок и Моппет. У каждого была прелестная шубка, и они перекатывались через порог без посторонней помощи и возились в пыли. Но вот однажды их мама, миссис Табита Твитчетт, пригласила к чаю друзей. По этому случаю она притащила котят домой. Надо же было помыть их и принарядить, пока не прибыли гости. Сначала она вымыла им мордочки, потом пригладила шерстку щеткой, затем расчесала хвостики и усики расческой. Все вели себя хорошо. Только Том вертелся и царапался. Миссис Табита надела на рукавичку и мопед белые кружевные пелеринки и чистые фарточки. Вслед за этим она принялась выдвигать ящики комода и доставать всякую ужасно неудобную одежду для своего сына Томаса. Том стел, да к тому же он за последнее время очень вырос, так что от курточки и от штанишек отскочило несколько пуговиц сразу. Но мама быстро пришила их на место. Когда котята были одеты... Миссис Табита выгнала их в сад, чтобы они не путались под ногами, пока она готовит горячие тосты с маслом. И, надо сказать, поступила весьма неосмотрительно. «Осторожно, не испачкайтесь, дети!» — крикнула она им вслед. «Ходите только на задних лапках, держитесь подальше от ведра золой, обойдите стороной свинарник, не играйте с курицей салли за марашкой и с семейством уток плюх в воду». Моппет и рукавичка передвигались на задних лапках, но как-то не очень уверенно. Вдруг они наступили на свои чистые фарточки и полетели прямо носом вниз. Когда они поднялись, то на фарточках обнаружилось несколько зеленых пятен. — Давайте-ка лучше залезем на кирпичную садовую стену и там посидим, — сказал моппет. Они перевернули свои фарточки задом наперёд и побежали в припрыжку. Но тут белая пелеринка свалилась с мопед прямо на дорогу. Том-котёнок совсем не мог идти в припрыжку, когда на нём были надеты штанишки. Он помаленьку продвигался к стене, ломая хрупкий папоротник и сея пуговицы направо и налево. Вся одежда с него прямо сваливалась, когда он, наконец, вскарабкался на стену. Рукавичка и мопед... Попытались привести его в порядок, но его шляпа слетела со стены на землю, а все пуговицы окончательно оторвались. Когда они переживали все эти трудности, послышалось «Топ, шляп, култых, култых!» и трое уток, плюх в воду, показались на дороге. Они шлёпали гуськом, выстроившись в затылок. «Топ, шляп, култых, култых, топ, шляп, култых, култых!» Они встали рядышком и уставились на котят. Глаза их сузились. Потом двое из них, Ребекка и Джимайя Моплюхвуду, подняли земли шляпу и пелеринку и напялили на себя. Рукавичка так хохотала, что упала со стены. Мопит и Том слезли вслед за ней. Фарточки и вся одежда, которая еще оставалась на Томе, свалилась с него окончательно. «Мистер Селезень плюх в воду! Пожалуйста, помогите нам снова одеть Тома! Помогите нам застегнуть пуговицы!» Мистер Селезень медленно приблизился и стал подбирать с земли разные предметы одежды. Но он надел их на себя самого. Они годились ему еще меньше, чем Тому. «Какое прекрасное утро!» — заметил мистер Селезень плюх в воду. И все трое, он же маймы и Ребека Плюх, в воду двинулись в путь вдоль дороги, вышагивая топ шляп колтых-колтых, топ шляп колтых-колтых. И тут в саду появилась Табита Твитчет и обнаружила своих детей на садовой стене. И были они совершенно раздеты. Она сволокла их со стены, хорошенько отшлёпала и отправила домой. «Мои друзья придут с минуты на минуту, а вас даже и показать нельзя!» «Стыдитесь!» — сказала миссис Табита Твитчет. Она велела им идти наверх в детскую, и, к сожалению, вынуждена была сказать гостям, что они лежат в постели, будто бы у них корь, что было, конечно, сущей неправдой. И даже совсем все было наоборот. Они не лежали в постели ну прямо нисколечко!» И какие-то странные звуки доносились из верхних комнат и нарушали спокойное достоинство дружеского чаепития. И я думаю, что когда-нибудь я напишу для вас поподробнее про том и котёнка в другой книжке. Что касается семейства Плюх в воду, то они пошли на пруд. Одежда вся с них тут же слетела, потому что ведь на ней не было пуговиц. И мистер Селезень Плюх в воду И Ребекка, и Джимаэма ищут её в воде до сих пор.